Глава 24. Сквозь зубы чудовища. Ольга Борисовна, — позвал я, повернувшись к проходу, что привел нас сюда. — Можно выйти на свет. — Да, кстати, там небольшое препятствие. В этом я соврал. Препятствие было большим. А именно, последним убитым аллигатором. Огромное тело, которого загораживал проход. Можете пройти прямо по нему, он уже не будет возражать. — — Александр Петрович, — отозвалась созвучно мне княгиня, — мои ножки не для того, чтобы топтаться по чудовищам, к тому же я его боюсь. Прошу вынести меня на руках. Вот чертовка. Нет, это не было капризом Ковалевской из тех, которых я натерпелся в прошлом, когда над этим телом властвовал прежний Елецкий. Сейчас сказано ей было игрой, довольно приятной и даже уместной, потому что Ольга, вопреки нашему опасному положению, — Поднимала дух, заряжала позитивной энергией. Хотя мне, как Астерию, такая подпитка не требовалась, все равно я был благодарен княгине за то, что она, вопреки всем испытаниям, вела себя более чем достойно. На руках так на руках. Я вернулся за Ковалевской, подхватил ее с полной бесцеремонностью и понес из темноты на свет. Хотя в прошлый раз я пробирался в пещеру, Между телом крокодила и стеной Повторить тот путь, держа на руках мою невесту, было сложнее. Тогда бы мне пришлось идти боком. Последний участок пути я одолел по спине рептилии. Тело аллигатора казалось все живым, Упругая плоть шевелилась при каждом шаге. В конце я едва удержал равновесие. «Осторожнее, не урони меня, Елецкий!» Шутливо возмутилась княгиня. «Дальше ножками». Я опустил ее на плиты, устилавшие часть пещеры со стороны галереи. — К озеру близко не подходи. — Там, может быть, еще крокодил? Ольга насторожилась, глядя на черную воду, в которой отражался свет факелов и крупных туэрлиновых кристаллов. — Вряд ли. Я проверял, но на всякий случай лучше не рисковать. Перед тем, как позвать Ольгу, я выходил на тонкий план и обследовал это озерко и проход, уводящий из галереи опасности не обнаружил. Однако это озеро под стеной пещеры уходило куда-то очень далеко. Туда не доставала моя сфера внимания. Оль, здесь стоять долго смысла нет. Это может стать опасным, если вернуться от цеки. Наверняка кто-то остался в живых и смог уйти. Теперь о самом неприятном. Пока все это, я ввел рукой просторный пещерный зал, увы, видится мне как тупик. «Единственный выход — это верхом, через галерею. Только у меня пока нет ясного представления, как туда забраться. Можно что-то попробовать придумать с этой лестницей?» Я указал на встанки веревочной лестницы, сгоревшей более чем на треть. Она валялась среди обломков брюстрады. Ольга глянула туда и поморщилась, увидев обезображенный труп жреца, еще дальше оторванную человеческую ногу. «Как же здесь мерзко!» — произнесла она, отведя взгляд к каменному балкону. «Так воняет, меня тошнит. Не порадовал ты меня, Илецкий. Вместо восхождения к свету привел в какой-то вонючий тупик. Ведь я говорила, нужно идти в другой проход. Теперь что делать?» «Есть вариант, но он мне не очень нравится. Иди сюда». Взяв княгиню за руку, я отвел ее под галерею. «Если кто-то неожиданно появится наверху, то они нас не смогут увидеть». А в общем, можно связать из остатков лестницы веревку. Гениально, и ты подпрыгнешь, чтобы ее там закрепить? Ольга подняла взгляд к нависающими над нами скальному балкону. Или подбросишь меня, да? Нет. Есть более реальный вариант астральные сущности. Они здесь во множестве, но чтобы найти подходящую сущность, поймать ее и заставить сделать то, что нам требуется, может уйти много времени. «Причем это лотерея. Даже не зная, сколько мы можем просидеть здесь», — пояснил я, понимая недостатки своего плана. Он был пока единственным из способных реально сработать. Но, размышляя далее, я понимал, что этот план вовсе не так хорош. Если мы заберемся наверх, то неизвестно, куда мы попадем из галереи. Вполне возможно, что в руки воинов Теотекаиль, хорошо подготовившихся и ждущих нас с особым нетерпением. «Ты все хорошо здесь посмотрел?» Ковалевская вглядывалась в полумрак, где возвышалась жутковатая морда идола цеков. «Не так, чтобы слишком хорошо, но пещеру обошел». Я тоже смотрел в сторону идола. «Видишь к нему ступеньки? Может быть, они ведут не только к изваянию, но и куда-то дальше», — предположил Ковалевская. «Не думаю. Это изваяние образ какого-то их бога. Возможно, сепактли». Возле него жрецы приносят жертвы людей и животных. Там ржавые цепи. Ими приковывают жертву и ждут, когда их бог пригласит к пиршеству аллигаторов. Потому как, по их идиотскому мнению, душа бога находится в этих чудовищах. То есть ты, Елецкий, сегодня убил не только Яотла, но еще каких-то богов помельче? Усмехнулась Ольга, потом сказала, пошли посмотрим. Эта черная дыра в изваянии пасть, она может куда-то вести Вполне может быть. Я даже встрепенулся, удивляясь, почему эта мысль не пришла мне раньше. Из-под галереи я вышел первый, оставив Ольгу жестом. Поднял голову, вглядываясь вверх, прислушиваясь. Не было слышно ничего, кроме редкого треска факелов и звука капель, падающих со сталактитов в озеро. «Идем!» — пригласил я и направился к изваянию. Чтобы пройти каменному идолу, нам пришлось огибать тела двух аллигаторов. Один из них был разорван гранатой на куски, зрелище малоприятное, и каменные приты оказались загажены его кровью и внутренностями. Ольга поскользнулась и едва устояла в ногах. — Елецкий, знаешь, как это мерзко! — возмущался она, следуя за мной. — Надо как-то аккуратнее воевать, что ли. Думать, что по местам твоей боевой славы будут еще прогуливаться дамы. Конечно, Ольга не лишена чувства юмора. Я понимал, что она подшучивает надо мной. Обернулся и увидел улыбку на ее лице и в то же время заметную брезгливость. Уж ее сложно было побороть. По ступеням мы поднялись, как скалившемуся лику Бога от цеков, и с каждой ступенькой вверх во мне появлялось все больше надежды, что Ковалевская права. Эта каменная пасть дыра действительно была проходом куда-то. Когда мы подошли к ней, я почувствовал, что из нее тянет свежим воздухом, мне даже почудился запах моря. Ольга это тоже почувствовала, хотя она ничего не сказала, будто боясь спугнуть удачу. Я понял по блеску в ее глазах, что она думает о том же, что и я. Дыра оказалась небольшой, но если наклониться, то человек среднего роста в нее вполне помещался. Сделав светляка, я пустил его вперед и перешагнул каменные зубы идола. В этот момент по пещере пошел гул, стены задрожали. Со свода отломился сталактит и разбился о плитой внизу. Еще несколько упали в черные воды озера. Сначала я подумал, что наступил на плиту, активирующую какой-то тайный механизм древнего сооружения. Но нет. Это было землетрясение. Обычное для этих мест. Ввиду близости огнедышащей горы Чуэн-Мекталь. Второй раз тряхнуло намного сильнее. И я оперся о стену. Ковалевская едва устояла в ногах. Свод рассекла трещина, и сверху посыпались каменные сосурки. «Саш, мне это совсем не нравится!» — скрикнула княгиня. «Как бы мы ни оказались в ловушке, откуда нет выхода!» «Боги тетя Каир гневаются!» — пошутил я. Хотя в моих словах могло быть достаточно истины. Разорванный на куски яотл мог вполне привести в движение божественные механизмы — этой части мира, о которых я ничего не знал. Тряхнула еще раз, теперь слабее. Со стороны галереи послышались крики от цеков. «Э, «Давай, скорее!» — поторопила Коваревская. Наверное, она была права. Вряд ли в пещере теперь было безопаснее, чем в глубинах хода, который вел из пасти каменного чудовища в неизвестность. Наклонившись, я пошел вперед, протискиваясь между стенами узкого прохода. Снова раздался гул. Плечом, прижавшимся к скале, я почувствовал дрожь земли. Она пробрала до костей. Обернулся. Ольга стояла позади меня в нескольких шагах, напуганная. Дальше проход расширялся, и мы пошли быстрее. Светляк освещал лишь голые неровные стены и округлый свод. Тряхнуло еще раз и еще, но эти удары подземной стихии не были такими опасными, как первые два. Темным узким коридором мы шли долго. Он то расширялся, то сужался. В нескольких местах свод опускался так низко, приходилось прибираться едва ли не на четвереньках. За очередным поворотом мы вышли в узкую длинную пещеру. Моего светляка не хватило, чтобы осветить ее дальний конец и свод, уходивший куда-то высоко, превращавшийся в извилистую трещину. «Там что-то есть!» — Коваревская указала вперед, да я и сам успел разглядеть, что там блестит вода. Скорее всего, это стало неприятным открытием. Я снова подумал об аллигаторах и собственном магическом ресурсе, которого не хватит на серьезный бой. — Да, там, похоже, еще одно подземное озеро, — отозвался я, решив не пугать Ольгу своими недобрыми догадками. — Ты не видишь, что ли? Там дальше в воде что-то есть. Блестит металл! — княгиня указала ниже скального выступа. Теперь и я разглядел. Замер, переходя на тонкий план, оценивая возможные опасности. Интуиция молчала. В сфере моего внимания пока не было ни одного живого существа, если не считать астральных сущностей. «Идем потихоньку», — решил я. Снова раздался гул, земля задрожала под ногами, вода в озере пошла мелкой рябью. Через сотню шагов я понял, что поблескающий впереди металл не что иное, как корма катера или маленькой яхты. А значит, эта черная вода внизу вовсе не озеро, а часть моря вернее, Атлантического океана. — Елеский, тебе не кажется, что мы спасены? — не скрывая радости, полюбопытствовала моя невеста. — Но как тебе сказать? — я усмехнулся. — Говорить о том, что на этом катере мы вряд ли доберемся до островов Карибской губернии, я не стал. Возможно, я был слишком пессимистичен на этот счет. Я никогда не управлял подобной техникой, не знал ее возможностей. Но знал другое. Отправившись на этой штуке в плавание, мы окажемся во власти Посейдона, моего давнего, самого заклятого врага из всех вечных. А Посейдон — это не какой-то яотал но бог, превосходящий могуществом любого из сонма богов, тетя Каиль. — Саш, ты какой-то нерадостный, что не так? — Ольга остановилась у начала кривых ступеней, спускавшейся к воде. — Посейдон, Оль, Посейдон, — кратко пояснил я. Дальше она все сама должна была понять. — Ты же будешь не вплавь, или это не имеет значения? — она нахмурилась, наверное, вспоминая наше недавнее купание у пляжа Сады Атлантиды. — Не знаю. Пока мы не попробуем, не узнаем. Дело в том, что когда попробуем, будет уже поздно, — ответил я. Одновременно думаю, что Повелитель Морей чувствует меня, когда его стихия омывает мое тело. Но на катере у нас есть шанс проскочить. А если нет? Ведь рисковать я буду не только собой. После моих слов Ковалевская тоже задумалась, Начала спускаться по ступенькам, обернувшись на полпути, сказала. «Я тоже не знакома с этой техникой, но здесь без сомнений должен быть ключ, как на Эрмике или Вимане». «Или ты сможешь замать, как делал раньше?» «Смогу», — я спускался за ней. У самого края берега Ольга присела на корточки и зачерпнула ладонями воду. «Похоже на морскую и пахнет морем», — сказала она, глядя на стекающие с ладони капли. «Саш, выбора у нас как бы нет. Возвращаться, я думаю, глупо, еще более опасно. Там мы точно не выберемся. Предлагаю тихонько попробовать». «Хотя бы выплыть отсюда из пещеры, потом осторожно вдоль самого берега». «Посмотрим. Только вдоль берега вряд ли имеет смысл. У Нас сразу накроют отсеки. Я подергал швартовый трос. «Есть смысл сразу в море. Здесь где-то не так далеко были мелкие островки. Помню, их было видно с Миваной. И восточные какие-то были на карте. Пока, помолчи минутку». Я было закрыл глаза, но мой выход на тонкий план Ольга прервала словами. «Саш, попроси помощи Артемиды, или это невозможно здесь?» «Не знаю, услышит или нет, но у нее сейчас точно хватает своих проблем. Она нарушила важные небесные законы. Теперь мне следует переживать за нее и Афину», — ответил я. И вышел на тонкий план, одновременно подумав, что вечные вмешиваются ради людей в ущерб себе очень редко. Можно даже сказать, никогда. Артемида вмешалась. И Афина. Она удивила меня особо. Я, конечно, виноват перед ней. Виноват, что ни разу за все это время не вспомнил о ней так, как это должно. Ведь боги живут людским вниманием и людской молитвой. Этим мы даем им силу. Отстранившись полностью от мыслей, я оказался в безмолвии и ждал, долго ждал, что подскажет мне интуиция. Она молчала. Предостережение против плавания морем я так и не услышал, и на том спасибо. Хотел было обратиться к карте но в самый последний момент передумал. Если она услышит меня, то не откажет, но во что ей это обернется потом? Перун может просто лишить ее храмов на подвластных ему территориях, Это все равно, что лишить силы и высокого статуса. «Ладно, поплывем», — решил я, открывая глаза. Шагнул на крошечный причальный мостик и внимательнее оглядел катер. Он был чуть больше грузового эрмимобиля марки «Малыш» и чем-то даже похож на него. Наверное, плавными обводами корпуса, никелированными вставками. Перед штурвалом, находящимся на небольшом возвышении, лобовое стекло из прозрачного, но слегка помутневшего пластика. Сзади три ступеньки вниз, и там, видимо, небольшая каюта, где можно укрыться от непогоды. Капитанское место должно было закрыть натяжным тентом, пока он лежал сзади вместе с раздвижным каркасом. Подойдя к краю мостика, я запрыгнул в катер и протянул Ольге руку. «Давай». Помог ей забраться, хотя она в помощи не нуждалась. «Посмотри пока, что здесь полезного. Если плыть до наших островов, то не менее суток. Не знаю, как быстро разгоняется штука, но явно до Вимана ей очень далеко. В общем, осмотри все, я пока постараюсь его оживить». Провозился я долго. Прежде чем взломать замок на эрминговых кодах, пришлось разбираться с управлением этой посудины. Хотя здесь имелось всего три рычага и несколько тумблеров, назначение их было на языке наших злых недругов, а я не знаком с их каракулями. Приходилось входить во второе внимание и прослеживать электрические и эрминговые связи. Ушло более полчаса, пока я разобрался и смог включить. Где-то подо мной тяжко запыхтел котел, потихоньку заныл генератор, вспыхнули индикаторы на приборной доске. Здесь же была навигационная панель, состоявшая из небольшого экранчика с туэрлиновой подсветкой. С ней я разобрался легко. Скоро там появилась карта со обозначением нашего положения, остров Орксипил, Архипелаг Сэвидж, что под британцами, и мелкие островки на юго-востоке. Масштаб карты менялся большим ребристым лимбом. С назначением трех поворотных ручек я сразу не разобрался, отложил на потом. «Как там дела?» — я обернулся на Ковалевскую, давно устроившуюся на сиденье у левого борта. «Много всякого хлама, есть пистолет, еда и выпивка, даже есть удочки, мужская одежда и все всякое», — сообщила она, подняв взгляд к моему светляку, который висел над нами и уже начал тускнеть. «Сейчас поплывем, Оль. Только бы не влететь на полном ходу в скалу!» Я усмехнулся, понимая, что пока я не освою управление этой штукой, могут быть кое-какие неожиданности. Вспомнил о швартовом тросе, встал и разрезал его ножом вовремя подвернувшимся под руку. Катер я тронул очень медленно, приноравливаясь к ходу и чувствительности штурвала и рычагов хода тусклом блеске светляка, мимо поплыли стены пещеры, местами покрытые мхом и черным налетом. Метров через двести впереди справа показался серый свет. Скоро он превратился в дневной, нахнул волной, от него стало больно отвыкшим глазам. «Слава графу Елецкому!» — радостно вскрикнула Ольга Борисовна. Нас закачало набегавшей волной. Средний рычаг я подал вперед, набирая ход. Едва мы выплыли из пещеры, переложил штурвал вправо, решил первое время следовать береговой линии, да так, чтобы держаться как можно ближе берега. Хоть он был высоким, скалистым, мне подумалось, в случае чего можно будет добраться до него вплавь, выползти на камни. Мысль о Посейдоне не покидала меня. Более того, она становилась все более тревожной. С другой стороны, двигаться вдоль берега не имело никакого смысла. Рано или поздно мы нарвемся над цеков, или нас засечет их вимана. «Оль, проверяй, их, есть связь?» — попросил я. Подумал, что пока мы вблизи Орксипиева, есть возможность запросить помощь, например, связаться с Ольгиным отцом или даже с Сосаревичем. «Нет, уже смотрела. Такое подозрение, что они попросту отключили этот номер. Вообще ноль, хотя мы не в пещере. Должна быть связь, но ее нет», — с раздражением сказала она. Раз нет связи, то больше возле Орксипила нам делать нечего. Я взял курс на мелкие острова, что были на карте на юго-востоке. Если доберемся до них, то там можно подумать о более длинном переходе к нашим берегам, Карибской губернии. Но ну, об этом имело смысл рассуждать лишь утром. Близился вечер. Плыть в такую даль ночью было слишком опасно. Тем более, какой из меня мореход, если после славного путешествия с Одиссеем тысячи лет и все последующие жизни я старательно избегал этой стихии в тех мирах, где ей правил Посейдон. И в иных тоже. Мы отдалялись от проклятого острова Яотла, который принес нам много переживаний и от него много сил. Волна была невысокой. Я отжал рычаг хода до конца, проверяя, на что способна эта посудина. Стрелка на индикаторе скорости поползла на... вправо. Обозначения на циферблате были в исчислении отцеков, и я не мог знать, как мы разогнались на самом деле. Но, по ощущениям, катер шел не менее 70 км в час. Нос разбивал набегающие волны в хлесткие брызги. Они били в лобовое стекло и иногда попадали на лицо. Ветер гудел, нещадно трепал волосы моей Ковалевской. Справа, в лучах клонившегося к закату солнца, над волнами носились альбатросы. Я сверился с картой на навигаторе. По моим расчетам, мы должны были добраться до островов задолго до темноты. — Саш, Вимана! — Перекрикивая ветер, предупредила Ольга. Я повернулся. Невысоко в небе параллельным нам курсом шла на неизвестной мне модели. Вряд ли она принадлежала граничной службе или воздушным силам тетя Каиль. Однако любое появление воздушного корабля настораживало. И тут случилось неожиданное. Нас понесло. Понесло так, что брызги ударили уловой стекло с точно пули. Ветер дико заревел, впереди поднялись высокие волны и пошли кругом. Я с ужасом понял, что сейчас там, в этом гигантском водовороте, появится сам Посейдон. Так и случилось. Атлантика разверглась, выпуская великого держателя морей. Он был огромен, точно десятиэтажный дом, значит, еще не перешел в земное тело. Взгляд темно-зеленых глаз, полных гнева, обратился ко мне. Океан вокруг закипел. — Пощади, княгиню! — мысленно и страстно возвал я, не видя смысла цепляться за штурвал. — Об одном прошу! Будь милостив к ней! И услышал ответ, словно прокатившийся над буйными волнами гром. Владыка Марий произнес слух. — Вспомни Полифема! Астерий, ты пощадил моё дитя.